Но ты должен его остерегаться. — Почему? — никак не мог понять Когот. — Потому что ты богатый. А большевики богатых не любят и отнимают у них богатство. Вот придет он завтра утром к нам и скажет, — Давай-ка, Когот, поделим все это твое богатство по большевистскому обычаю. — А я и без него собираюсь это сделать, — спокойно сказал Когот. Ты же прекрасно знаешь наш обычай. Если к кому-то приходит удача, он делится этой удачей с другими. Таков закон настоящей жизни и настоящих людей. Если, как ты утверждаешь, такой обычай существует и у большевиков, значит, они настоящие люди. На следующий день, ко год разделил заработанное на равные доли и разнёс всё по ирангам первым попытался было вопреки предсказаниям Каляны отказаться от своей доли но умкэнеу объяснили ему таков наш обычай удача делится на всех молодая женщина расцветала с каждым днём в ней исчезла девичья угловатость Резкость в движениях появилась плавностью и медлительностью. Почувствовав кого-то свежим чаем, она вдруг сказала: "Переменил бы ты мне имя, когод? Разве тебе что-то угрожает? Пока ничего. Тогда какой смысл менять имя? От кого ты хочешь укрыть свой след? Мне кажется, что Алексею не нравится моё имя. Что ты — Умка-неу — это очень хорошо, — возразил Першин. — Он иногда зовет меня Умкой, — жалобно произнесла Умка-неу. — Это я так сокращаю, — объяснил Першин. — Умка — это медведь-самец, — растолковал Алексею Когот. — А ее имя — Умка-неу. — Значит, белая медведица, и его нельзя сокращать. — Хорошо, не буду сокращать. — обещал Першин. «Мне так хочется иметь настоящее тангетанское имя!» «Мечтательно!» — проговорила Умканеу. «Как зовут твою сестру?» «Лена?» «Елена?» «Какое хорошее имя!» — воскликнула Умканеу. «А если я его возьму?» «Как же это можно вот так брать имена?» — сердито сказал Гаймесин. «Это тебе не Каркер на дело и снял!» И хотя Гаймесин говорил строго, в его словах чувствовалась радость от того, что его дочь по-настоящему счастлива. Правда, Першин казался несколько растерянным от всего случившегося, но старался держаться солидно и серьёзно. Он перенёс учительские принадлежности в ирангу Гаймесина, и ребята теперь занимались здесь. В иранге Амоса почти ничего не изменилось, если не считать какого-то подобия столика, на котором стоял таз, а на стене на гвозде висела чистая тряпочка. Учитель велел ребятам мыть руки, как-то виновато произнёс Амос: "Бумага-то белая, пачкается". Приняв подарки сдержанно, как должное, потому что не полагалось по этому поводу ни выражать особой радости, ни благодарить. Хозяин Еранги сказал: Хорошо, что ты вернулся на берег. Скоро придёт пора весенней моржовой охоты, и мне нужен товарищ на байдару. А учитель напомнил как год